Глава третья. Знаменитая история Дон Жуана – это резкое антиевангелие XVI-XVII веков. Издевательская пародия на Андроника Христа равно Андрея Боголюбского. 1. Скаллигеровская версия истории Дон Жуана. Сегодня имя Дон Жуана стало нарицательным обозначением повесы и распутника. Считается, что прототипом легендарного персонажа был якобы в XIV веке представитель одного из аристократических испанских цивильских родов по имени Дон Хуан Тенорио. Википедия сообщает, что его смелые, любовные, дуэльные похождения оставшиеся безнаказанными благодаря участию в них близкого друга, Костильского короля Педро I. Якобы 1350-1369 годы долго наводили ужас на всю Севилью, пока убийство Хуана Дона Гонсала де Улео, командора ордена Калатравы, не положило конец терпению. Предаваясь вместе с королем распутству и насилием, Дон Хуан похитил дочь командора де Улео, убив его самого. Правосудие бездействовало, и рыцари-калатравцы решили сами наказать дерзкого убийцу. От имени молодой и красивой женщины они назначили ему свидание поздно ночью в церкви, где был похоронен командор, убили его и распустили слух, что он не завергнут в ад каменной статуи командора. Тема Дон Жуана стала весьма популярной в живописи, скульптуре, театре, музыке. Рисунок 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4. Существуют и другие исторические кандидаты в Дон Жуаны, но севильская версия считается наиболее авторитетной. Первый художественный образ Дон Жуана создал Тирсо де Молина, пьесе «Севильский озорник» или «Каменный гость» около 1630 года. Смотри рисунок 3.1. Певец Джованни Марио в образе Дон Жуана об одноименной опере Моцарта, взято из Википедии. Смотри рисунок 3.2. Памятник Дону Хуану Тенорио в Сибири, взято из Википедии. Смотри рисунок 3.3. Дон Жуан и Донья Анна на картине Ильи Ефимовича Репина, взято из Википедии. Смотри рисунок 3.4. Дон Жуан ухаживает за красавицей взято из интернета. Основой сюжета послужила испанская история Хуана Тенорио, то есть прошло якобы около двухсот лет. В пьесе «Де Молина Дон Жуан гордится своими любовными победами. После ряда любовных приключений он пробирается под видом своего друга Маркиза и его невесте Донне Анне. Обман замечен. Прибежавший на крик Анны отец, командор, убит. Дон Жуан спасается бегством. Вернувшись через некоторое время в Севилью, он случайно попадает на могилу командора. Прочитав надпись на памятнике, грозящую местью убийцы, Дон Жуан хватает за бороду каменную статую и приглашает ее на ужин. Та является и в свою очередь зовет Дон Жуана к себе. Верный данному слову, Дон Жуан приходит на могилу. После адской трапезы, Оба проваливаются под землю. В конце пьесы король велит казнить распутного Дон Жуана. Но слуга Дон Жуана сообщает, что господина уже постигла божья кара. Комментаторы текста «Тирсо де Молина» справедливо пишут, «Блистательная литературная судьба этой бессмертной пьесы «Тирсо де Молина» общеизвестна. В той или другой степени с ней соприкасаются имена». Мольера и Гальдони, Мюссе и Ленау, Пушкина и Алексея Константиновича Толстого в драматургии, Байрона Бодлера и Блока в поэзии, Моцарта в музыке. Критическая литература по этому вопросу необозрима. Точными данными о времени написания Сибирского озорника мы не располагаем. По наиболее аргументированным предположениям можно считать, что комедия написана между 1619 и 1623 годами. Пьеса «Тирсо» переведена на множество европейских языков – 840-0б В XVII веке появились другие варианты истории Дон Жуана, в том числе в Италии и Франции. Переделка пьесы «Тирсо де Молина шла со значительным успехом на народных сценах Италии. Около 1658 года сюжет проник во Францию, где тоже появились аналогичные спектакли. Сюжет пришелся по вкусу Мольеру. Большой шум произвела его пьеса «Дон Жуан или каменный пир». В русских переводах часто встречается название «Дон Жуан или каменный гость». Эта комедия Мольера была написана в 1665 году, рисунок 3.5. Вот некоторые подробности. После запрета в 1664 году пьесы «Тортьюф», Мольер бросает новый вызов обществу и духовенству. Он берет популярный во Франции сюжет о сибильском распутнике Дон Жуане и создает на его основе дерзкую по своему времени комедию нравов. Премьера состоялась 15 февраля 1665 года в Парижском театре «Поле-Рояль». Однако после 15 представлений Мольер снял пьесу с репертуара, опасаясь нового скандала. При жизни Мольера комедия больше не исполнялась на сцене и не опубликовалась. Первая публикация с цензурными изъятиями датируется 1682 годом. Смотри Википедию. После Мольера легенду о Дон Жуане обработали. Брат известного драматурга Тома Корнель, 1677 год, в переделке которого пьеса шла на французских сценах до новейшего времени, а также актер Розимон под псевдонимом Жан-Батист Дюминель, перенесший в своей пьесе «Каменный гость» или «Испепеленный атеист» 1669 год, действия в языческие времена чтобы герой мог безнаказанно богохульствовать. В XVIII веке интерес к легенде возрос. К ней обратился, в частности, Вольфганг Амадей Моцарт. Премьера его оперы «Дон Жуан» состоялась в 1787 году в Праге. Опера сразу приобрела большую популярность и за несколько последовавших лет была исполнена в Вене, Лейпциге, Франкфурте. Мангейме, Пассау, Бонне, Варшаве, Гамбурге, Бурно, Берлине, Аугсбурге, Ганновере. На рисунке 3.6 показана реклама модернизированной современной весьма вольной постановки оперы Моцарта «Дон Жуан» в Большом театре «Город Москва». Либретто оперы Моцарта по мотивам средневековой легенды о хуане Тенорио написал Лоренца да Понте, автор либретто трех самых знаменитых включая Дон Жуана, опер Моцарта. Основная линия либретто – многочисленные любовные успехи Дон Жуана и его наказания. Опера Дон Жуан Моцарта стала, возможно, самым популярным театральным воплощением легенды. Смотри рисунок 3.5 «Мольер» написано в 1665 году, впервые опубликовано в 1682 году, Взято из Википедии. Смотри Рисунок 3.6 сильно модернизированная постановка оперы Моцарта Дон Жуан в Большом театре Москва, взятая из интернета. Согласно одной из версий старинной легенды, Дон Хуан был казнен монахами. Якобы те же монахи распространили слух о том, что он был неизвержен в от статуи командора, отца одной из соблазненных им женщин. Рисунок 3.7, 3.8 и 3.9. Смотри рисунок 3.7. Иллюстрация к поэме Алексея Константиновича Толстого Дон-Жуан на литографии и де Ситина и компания. 1888 год. Взято из интернета. Смотри рисунок 3.8. Дон-Жуан и статуя Командора. Взята из интернета. Смотри рисунок 3.9. Дон-Жуан и статуя командора Фрагмент спектакля. Взято из интернета. А на основе этой впечатляющей истории было создано множество литературных и музыкальных произведений. Например, Глюк поставил в Вене балет о Дон Жуане. Опустим подробности дальнейших обработок и легенды о Дон Жуане в 18-20 веках. Гофман, Гальдони, Байрон, Грабы, Пушкин, Мериме и другие. Скажем только, что их было очень много. Сюжет оставался весьма популярным. «Спрашивается, почему?» «Ответ мы дадим».